В ответ последовал салют из одного орудия, и на гротмачте военного корабля взвился норвежский флаг. Замечательное радушие. Мы описали полукруг, и маленький траулер, выжимая всю мощьности своей машины, проводил миролюбивого серого великана до якорной стоянки у деревни Хангаро. А там у мола уже собралось всё население. На Достровском гулко раскатился салют Пинто, 21 выстрел. Затем от берега отчалил катер с губернатором, который явился на борт приветствовать капитана Пинто в протекторате военно-морского флота. Через 20 минут после губернатора я, как было условно, тоже отправился на Пинто вместе с капитаном Хартмарком и врачом экспедиции. Нас приняли необычайно сердечно. Когда наш катер пришвартовался, трубач сыграл фанфару.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 А капитан Пинто тепло пожелал нам на будущее таких же успехов, как уже достигнуты. Он предложил поделиться с нами припасами, если мы в чём-нибудь нуждаемся, и велел принести два мешка почты, на которые набросились жадностью наш шкипер и врач. На этом вся немудрёная официальная часть кончилась, и можно было начинать приятную беседу. Но вот опять открылась дверь в салон следом за щеголявшим отглаженной рубахой с галстуком бургомистром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 Нет. Всё-таки молодец этот капитан. Ничего, что его сигареты похуже сигарет Контики. С лёгким испугом я смотрел, как бургомистр одним глотком опустошил рюмку. А он, горадо, глянул на меня и успокоительно кивнул: "Дескатя, могу быть уверен, Дон Педро понимает толк в хорошем вине". После чего вся его компания, примнога довольная, покинула салон и пошла осматривать корабль. Затем я увидел бургомистра уже в офицерской кают-компании, где он стоял возле бара, окружённый восхищёнными слушателями. Среди пассажиров было много видных лиц, в том числе профессора Вильгельм и Пеня, которые вместе с группой начинающих археологов хотели осмотреть наши раскопки. Мы были знакомы ещё по Чили, и они заключили меня в свои по-южному горячие объятия.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 И Пенья остался ни с чем. А Дон Педро принялся рассказывать, какое счастье сопутствует Контики. Стоит его людям перевернуть камень или копнуть землю, и непременно обнаружится что-нибудь замечательное. Пенья терпеливо выслушал это, но хмель ещё не совсем оставил бургомистра, и он всё больше расходился, расписывая находки людей Контики. Под конец профессор призадумался, Слушая бургомистра, можно было подумать, что на Пасхи трава растёт на сплошном слое редких изделий. Дон Педро забыл сказать, что в земле мы из действительно ценных памятников нашли только развалины и изваяния, причём ничего не тронули. Поэтому Пенья вправе был заключить, что трюмы экспедиционного судна набиты редчайшими образцами и экспонатами добычи археологов, которые первыми надумали вести раскопки на безлесном острове. Вечером профессор Пення второй раз сошёл на берег, причём с какой-то телеграммой в руках. Несколько человек из тех, кому он показал эту телеграмму, поспешили ко мне и испуганно рассказали, что она подписана министром просвещения Чили, который уполномочил Пенню конфисковать весь археологический материал экспедиции и привести с собой на пинта. Губернатор был потрясён, капитан Пинта бессильно развёл руками, патер Себастьян не мог ничего понять. Если Пенье в самом деле наделён полномочиями от министра, никто на острове не сможет ему помешать. Придётся экспедиции отдать всё, добытое археологами из земли за эти месяцы, вплоть до последнего кусочка кости и образца древесного угля. Наши чилийские друзья готовы были сделать всё возможное, чтобы выяснить, в чём дело, и было решено пригласить профессора ПЕНЮ на конференцию круглого стола в маленький кабинет пастора Себастьяна. Все от души надеялись, что будет найден выход и материалы экспедиции не конфискуют. Тем временем, о телеграмме про слышали и по схальце. Возмущённые, они пришли ко мне и заверили, что никто не имеет права отнимать у меня вещи, купленные у них, они сами распоряжаются своим имуществом. Эстевен и Лазарь особенно волновались за скульптуры, которые я от них получил. Правда, Лазер считал, что мне достаточно призвать на помощь своего Акуаку, -аку, и тогда никто ничего не тронет на моём корабле. Бургомистр страшно расстроился, осознавая, что это он во всём виноват. Но ничего, он пойдёт к самому Пени и скажет, что у меня на борту есть только такие вещи, которые я купил у владельцев, то есть у жителей деревни, что я ни одной находки не присвоил.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 Пени со своими студентами совершит верховую экскурсию с Гонсало в качестве гида, а потом они под наблюдением Била приступят к самостоятельным раскопкам на поляне ТПО, где в прошлом стояли камышовые хижины. На следующий день море разбушевалось, накат с рёвом разбивался о скалы.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 там хоть посидим спокойно, отдохнём от толкучки. Прибой не страшен, найдём кого-нибудь знающего фарватер, и он проведёт нас между рифами. На молу, где кончала свой бег череда высоких бурлящих волн, мы увидели расстроенного бургомейстра. Он попросил нас захватить и его, дескать, ему нужно переговорить со мной. Присоединяйтесь к нам, Дон Педро.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 Я тоже на аппетит не жалуюсь и в виду материальных благ очень высоко ставлю добрую трапезу. Гости составили мне достойную компанию, Елизамилую душу явно наслаждаясь жизнью, хотя корабль медленно покачивался на волнах. Пиво у нас было в жестяных банках, и патер Себастьянке вком дал понять, что можно дать банку бургомистру, ведь покупает же он вино на пинто.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 Как только мы остались одни, он пододвинулся ко мне и не переставая жевать, повёл речь об акуаку. -Аку. Мол, уж мне-то нечего бояться, что у меня что-нибудь отберут. Разве наши обеднённый акуаку не задержали на целый день большой военный корабль. В свою очередь, я похвастался шёпотом, что узнал от своего акуаку, -Аку, какие вещи, кроме уже обещанного мне мока, хранятся в пещере бургомистра. полагаю, что сходные для некоторых пещерных скульптур Эстевана и Лазаря черты могут быть присущи и каким-то изделиям в пещере бургомистра. Я очень приблизительно их описал. Дон Педро опешул и на миг даже забыл про еду. Неужели мой Акуаку -Аку побывал в его тайнике? Признав, что я не ошибся, бургомистр стал допытываться, что ещё я узнала о своего Акуаку? -Аку. Больше ничего, ответил я, ведь Дон Педро сам собирался до отъезда посвятить меня во все тайны своей пещеры. Я успокоился и примолк. Вошёл стюарт, принёс ещё бутербродов. Бургомистр опять наложил себе тарелку, предаваясь дотоле да неизведанным радостям холодных закусок. Взялся за банку с пивом и печально посмотрел на меня. Пусто. Я как раз хотел выйти на палубу спросить патро Себастьяна, как он себя чувствует, и тут мне на глазах попалась банка с пивом, оставленная стюардом на бочке возле двери. Выходя, я поставил эту банку перед доном Педро, который расправлялся с бутербродами, а пустую выбросил за борт. Патро Себастьян совершенно оправился на свежем воздухе, и мы разговорились с ним. Вдруг из кают-компании донёсся вопль ужаса. В три прыжка я очутился у двери, и увидел прижавшегося к переборке бургомистра, который с искажённым лицом и вытаращенными глазами показывал рукой на банку с пивом. Кто опаставил её здесь? Кто её поставил? кричал он диким голосом. Неужели Стюарт принёс плохое пиво? Нам уже попадались банки с забродившим пивом. Может быть, бургомистр решил, что мы задумали его отравить?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 Он такого ещё никогда не видел. Дон Педро поглядел на меня с завистью. Невидимый слуга подносит мне пиво, стоит только пожелать. Понемногу он отошёл и снова принялся за еду, но всё время глядел в оба, не случится ли ещё что-нибудь таинственное. Остаток масла он завернул в бумажную салфетку и сунул в карман, после чего сытый и довольный вышел к нам на палубу. Тем временем капитан снялся с якоря и осторожно подвёл судно ближе к берегу под прикрытие маленького мыса. Случай с пивом поразил бургомистра куда больше, чем каменные киты и всё прочее. И когда мы под вечер, оседлав прибой, съехали на берег, он отвёл меня в сторонку и шёпотом сообщил, что Агуаку упорно уговаривает его сходить в пещеру и взять что-нибудь для сеньора Контики. Он и сам непрочь, но сперва надо получить согласие своей бабушки. А я и не знал, что у него есть бабушка. Где же она находится? Да там, за Ханга-Пико, под цементной плитой у самой дороги, ответил бургомистр. Я торопел, представив себе старую женщину, придавленую упавшей плитой, но тут же сообразил, что покойная бабушка попросту похоронена около Ханга-Пико. Бургомистр доверительно объяснил, что днём или при луне её спрашивать никак нельзя. только в полной темноте. Но он при первом же подходящем случае сходит туда и, если она разрешит, делает, как велит Акуаку, наведывается в пещеру. На следующий день мы подняли якорь и вернулись к лагерю в Анакине, а команда Пинто приступила к разгрузке. Гонсало повёл на экскурсию профессора Пенио и чилийских студентов, и им давали объяснения наши археологи, временно оставшиеся без рабочих. Мы вели светскую жизнь то обед на пинта для всех нас, то приём в честь командира корабля со свитой у губернатора, а затем и в Анакине. Когда в лагерь прибыл Пенья со своей кавалькадой, снова состоялся пир, и гости остались у нас ночевать. Один из студентов-археологов, боливиец, пришёл в восторг при виде красной, колонновидной скульптуры в Винапу и колена преклонённого великана у подножия Ранарараку.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 Дня через 2 мне передали, что бургомистр просит прислать в деревню джип за тяжёлым мешком с очень важными вещами. Капитан Хартмарк поехал за мешком. Он должен был также захватить трёх монахинь, которые собирались уезжать на пинто и хотели сперва посмотреть на почти воздвигнутую статую.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 В мешке отдельно были завёрнуты пять разных камней, которые Лазарь взял уже из своей второй пещеры, расположенной в Винапу, а ещё 13 скульптур, лучшие из всех, что я пока видел на острове, были из пещеры бургомистра. Одна изображала голову собаки со скаленной пастью и скошенными дикими глазами, не столь даже собачьими, сколько волчьими или лисьими. Великолепная вещь. Я не мог на неё наглядеться. собак или собакоподобных тварей оказалось несколько. Из них одна с такой длинной мордой и вытянутым телом и хвостом, что её можно было принять за крокодила, если бы не прямые ноги. Был тут, впрочем, и ползущий мока с широкой головой, огромной пастью и зубчатым гребнем вдоль спины, вылитый кайман. Были птицы, птицы-человеки и причудливая каменная голова. Некоторые скульптур Лазаря тоже поражали своеобразием. Например, камень с рельефным изображением двух свившихся вместе змей. Паскальцы считали меня всеведущим, поэтому мне надо было строго следить за собой, чтобы глупым вопросом не выдать своего невежества. Но тут я увлёкся настолько, что позабыл про осторожность и спросил, а на что собственно нужны эти камни. К счастью, всё обошлось.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 Блазер добавил, что огромное животное такого же рода вырублено в скале на пути к долине Хангаотел. Тут я вспомнил, что Паттер Себастьян уже говорил мне про этот барельеф и просил осмотреть его вместе с археологами. Эрория могла нас туда провести, но мне до сих пор было недосуг.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 единственного длянаухого, оставшегося в живых после битвы урва Ико. Пещеру Бургамистру передал его отец, который принял её от своего отца, а тот от своего и так далее. Опрятать сокровище в подземных тайниках повелось ещё в те смутные времена, когда Арароина и другие длинаухие воевали с короткоухими. С 5 лет Педро работал вместе со старшими, и учился у них, но только в 15 лет он завоевал доверие отца настолько, что тот счёл его достойным увидеть реликвии. С отцом он в этот раз дошёл почти до самой пещеры, и отец кое-что вынес ему и показал. 11 поколений вот так передавали друг другу секрет. Бургомистр помолчал, потом добавил: "Я в первый раз об этом рассказываю.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 Волосы рядовых членов рода хранятся в другой чаше. В этой же лежат только 11 прядей, большинство рыжие. На первой верёвочка с одним узлом это волосы Арараины. На второй с волосами сына Арараины верёвочка с двумя узлами и так далее. Свёртычек с волосами отца бургомистра обмотан верёвочкой с 10 узлами, а в последнем с 11 узелками лежат волосы дона Педра. Положив чашу его прядь, отец посвятил Педро в тайны пещеры. Сперва состоялась церемония для сторожащего вход акуаку, чтобы знал, что теперь ещё один человек получил право переступать тайную черту. И мальчик впервые увидел древнюю пещеру Оророины. Несколько десятков лет Дон Педро один хранил секрет, но теперь перед ним встала почти неразрешимая проблема. Его собственный сын, рыжеволосый Хуан, дитя своего времени, он не ценит старины. Он уже взрослый, женат, но всё равно на него нельзя положиться в таких секретных и серьёзных делах. Если Хуан узнает, где пещера, он не устоит против соблазна разбогатеть и продаст сокровища тайника людям с первой же увеселительной яхты. Придётся, пожалуй, передать пещеру младшему брату, Атану Атану.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 Мы выбрались из палатки, и акваку, видимо, семенили вместе с нами, если только эта невидимая мелюзга не проходила прямо сквозь стенки. Известна поразительная способность акваку перемещаться в пространстве. По словам бургомистра, его акваку в 2-3 минуты мог попасть в Чили и вернуться обратно. Бургомистр проинструктировал Лазаря, как за один день завершить подъём статуи, когда сам Дон Педро уедет на Пинта, и руководить этой работой будет Лазарь. Тут подъехали на джипах гости, а после обеда я поехал с ними в деревню, чтобы, как было условно, провести совещание с профессором Пенья в домике Патро Себастьяна. Сам Патр лежал с температурой, но в его кабинете было тесно от множества людей.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 Но ведь мы открыли столько неучтённых раньше идолов, что после нас их всё равно окажется больше, чем было до нашего приезда. Рядом с капитаном и его адъютантом сидели губернатор, профессор Вильгельм, профессор Пенья с одним студентом, дальше наш офицер связи Гонсала, Эд и я. Пенья начал с того, что выразил свою благодарность и восхищение работой, которую проделала экспедиция. Потом со словами сожаления предъявил своё полномочие конфисковать все наши археологические материалы. Тут же поднялся профессор Вильгельм, всемирно известный антрополог, и выступил в нашу защиту, объяснил, что без лабораторной обработки материалов археологи экспедиции не смогут завершить исследования, и почему никто не предупредил Хьердала, ведь он ещё до начала экспедиции на Пасхи приезжал в Чили, чтобы разрешить все проблемы.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 У нас меньше паскальского материала, чем у кого-либо, заявил он и пеня утвердительно кивнул. Поддержанный Эдом и Гонсало, я повторил, что экспедиция обнаружила изваяние и стены, которые осмотрела экскурсия. Мы раскопали и отчасти реконструировали эти объекты.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 Забираясь в машину, я вздрогнул, заметив, что кто-то неподвижно стоит рядом. Это был Лазарь. Я шипнул ему, что всё в порядке, но он прервал меня. "Знаю. Я приdayился у окна и всё слышал. Если бы маленький толстяк грозился что-нибудь взять у тебя, я бы сбегал к burgomистру, и мы привели бы сюда 200 человек. Слава богу, что мы с Пеней договорились", подумал я. "А вслух", сказал Лазарю, чтобы он никогда не затевал ничего подобного.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 Немного погодя мимо проехало несколько пасхальцев. Я едва различил их, хотя копыта процокали совсем рядом с джипом. Как только они исчезли, бургомистр объявил, что мы с ним поедем на пригорок изучать звёзды. Шкипер и механик сделали вид, будто поверили. Съйдя с дороги вправо, мы вдвоём продолжали идти до тех пор, пока в темноте не показалась груда камней, что-то вроде старой стены. Бургомистр остановился и шёпотом предупредил меня, что по ту сторону камней не сможет говорить со мной. Будем объясняться знаками. Крадучись, он прошёл ещё полсотни метров. Я осторожно следовал за ним. Мы очутились перед какой-то неровной светлой плитой. Может быть, просто цемент размазан. В темноте не разберёшь. Бургомистр опять остановился, показал на землю перед собой и низко поклонился, держа руки ладонями вперёд.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 Это повторилось три раза, после чего бургомистр замер на месте, тёмный силуэт на фоне звёздного неба, руки сложены на груди, глаза устремлены на светлое пятно у ног. Я сделал то же. Вдалике был виден рой огоньков, там стоял на якоре военный корабль. Меня глубоко взволновало происходящее, словно я с острова Пасхи вдруг перенёсся в неизведанную часть света и наблюдал ритуал столетней давности. И вместе с тем я всё время помнил, что замершая рядом со мной чёрная фигура местный бургомистр, миролюбивый человек с прозаическими усиками, а сейчас к тому же из галстуком, одним из моих галстуков на шее. Он не двигался и ничего не говорил, только стоял, сосредоточившись на какой-то мысли, будто пытался что-то или кого-то загипнотизировать. Кажется, без моего акуаку -аку тут не обойдётся. В самом деле,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 Тяжело дыша, возразил бургомистр, и он повторил то, что говорил уже столько раз, мол его акуаку всё время твердит: "Да, да". Вытащив из кармана коробок спичек, он высыпал содержимое на ладонь. "Вот так, говорит мне мой акуаку. -аку. Ты должен опорожнить свою пещеру для сеньора Контийки, а бабушка всё: "Нет, да нет". Трижды он спрашивал её, и все три раза она возражала. Но теперь она сказала ему, чтобы он отправился на пинта на материк и потом, когда вернётся, подарил сеньору Контики одну из пещер со всем, что в ней есть. Мы долго стояли и торговались, что же всё-таки сказала бабушка. В конце концов Дон Педро согласился спросить её ещё раз, но только один и не сегодня, а до отплытия пинта оставались уже считанные дни. Прошло 2 дня, бургомистр не подавал признаков жизни, и я снова поехал к нему. Он сидел вместе с Лазарем за бутылкой вина в своей маленькой комнатушке с круглым столом. Бургомистр поспешил объяснить, что сегодня у Лазаря счастливый день. Он решил за 2 дня до отъезда экспедиции с острова показать мне одну из своих пещер. А вот для бургомистра день выдался несчастливым. Бабушка всё твердит: "Нет". Да к тому же, братья уверяют, что он непременно помрёт, если сводит меня в пещеру, а ведь он старший, ему умирать нельзя.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 Отплытие пинта задерживалось и челицы с корабля использовали это время, чтобы помочь нашей экспедиции. Профессор Вильгельм, собрав ранее нами драгоценные образцы крови, дал нам консервирующую жидкость взамен наших собственных запасов, которые погибли, когда жара высушила резиновые пробки из пробирок врача. Радисты пинта оживили наш радар, который после долгой безупречной службы вдруг отказал. Механики и стюарда тоже основательно выручили коллеги с военного корабля на полгода, обеспечив нас каждый по своему ведомству всем необходимым. Несмотря на забастовку и прочие помехи, катер Пинта неустанно сновал между кораблём и берегом, туда с мешками сахара и муки, обратно с тюками шерсти. Наконец, был назначен день отплытия. Накануне мы опять перевели своё судно из Анакинской бухты и стали на якорь около военного корабля. Пенья во время этого перехода был у нас на борту, изучал коллекции археологов. Как только он ступил на палубу, я пригласил его в каюту и вручил конверт на имя министра просвещения с подробным отчётом о работах экспедиции по день прибытия Пинто. Сам Пенья получил копию отчёта, которую я попросил его тут же прочитать.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 Пенни наотрез отказался продолжать осмотр, дескать, эти предметы его не касаются. Тем временем мы бросили якорь около Пинта, и его командир прибыл к нам на катере вместе с прочими нашими друзьями, чтобы проститься. Ко мне Пенни подошли его ассистенты и ещё двое студентов. Я подчёркнуто серьёзно обратился к ним и попросил их внимательно выслушать и запомнить то, что я скажу. Изы заявил, что среди паскальцев есть люди, знающие очень важные секреты. Братья по карате, живо вставил один из моих собеседников. Возможно, но и бургомистр тоже, и ещё кое-кто, добавил я и объяснил, что речь идёт об отмирающих обычаях и суевериях. И кроме того, я уверен, что паскальцы знают подземные тайники с мелкими скульптурами, хотя мне ещё не удалось побывать в такой пещере.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 Один из студентов возразил ему: "Останься в Пинте ещё на 5 дней. Он получил бы Ронга-Ронга из потайной пещеры. Гости с Пинта и из деревни всё прибывали, и мы прекратили этот разговор. Я раскрыл все свои карты, хотят верят, хотят нет. На следующий день Пинта ушёл. С ним уехал наш аквалангист, который ныряя в нерабочее время забрался слишком глубоко и порвал барабанные перепонки.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 Теперь у нас было много друзей среди тех, кто махал нам с широкой кормы пинта из выступов высокой башни. На закате мы послали им прощальный привет сиреной и флагами. Далеко на западе над морем ещё племенили последние залпы солнца, когда маленький траулер лёг на другой курс и пошёл вдоль тёмного скалистого берега, а военный корабль заскользил к напоминающим бомбовые разрывы фиолетовым вечерним облакам на востоке. И вот мы опять один на один в ночи с удивительным маленьким островком. Его обитатели укладывались спать в своей деревне на другом берегу, а здесь только одинокий акуаку стерегли таинственные камни на тёмных карнизах, да в анакинском лагере мигал фонарь нашего сторожа. Скрылся последний огонёк пинта, и корабль словно канул в небытие, в внешний мир как бы не существует для паскальцев, пока он сам их не удостоит своим вниманием. Слухи о зелёных пальмах Таити или больших домах Чили многим кажутся заманчивыми, но жизнь по ту сторону горизонта для них всё равно что загробная жизнь, нечто далёкое и нереальное, происходящее где-то там, за голубым небосводом, куда не проникает взгляд. Для своего коренного населения остров Пасхи поистине пуп вселенной.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 Каконга ещё не успела распространиться. Каконга великое бедствие, непременный спутник контакта с материком. Она появляется и исчезает с неумолимым постоянством. После визита военного корабля месяц-два в деревне свирествует грипп, который даёт осложнения на голову, грудь, желудок, болеют все. Инфекции никого не минуют, и ни один год не обходится без смертных случаев.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 Вскрыв небольшую, плохой кладки аху около поселения птицы-человеков, он обнаружил, что она построена на развалинах старинного сооружения, которое было сложено из искусно обтёсанных камней в классическом инкском стиле. Сняли весь дерн и почву на прилегающем участке, и оказалось, что древняя стена соединялась рядом камней с найденным ранее улыбающимся идолом.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 Как только в противоположной стороне огромного котлована над гребнем кратера поднялось светило, на другую ямку, как и думал Эд, легла чёткая тень. Впервые в Полинезии была обнаружена культовая солнечная обсерватория. Губернатор обещал нам, что в день зимнего солнцестояния на рассвете придёт в обсерваторию, ведь нас тогда уже не будет на острове. Это показал ему ямку, на которую по его расчётам должна пасть тень. Так оно и вышло. Билл тоже стоял 21 декабря с приборами и инструментами на раскопанный им большой аху классического инкского стиля в Винапу и установил, что солнечный свет падает на неё под прямым углом. Эти наблюдения снова заставили нас вспомнить про древних строителей Южной Америки, ведь инки и их предшественники в Перу были солнцепоклонниками. Открытие было продолжались. Место, где обнаружили и подняли на ноги красную колонновидную статую, представляло собой огромную культовую площадку в выемку около полутора метров в длину и 120 в ширину, некогда окружённую высоким земляным валом, который отчётливо виден и теперь. Кстати, Тяованакская красная статуя тоже лежала на такой прямоугольной культовой площадке. Собранные нами по соседству угли, след разведённого человеком костра, показали при радиоактивном анализе в лаборатории, что костёр горел около 800 года нашей эры. А у фасада стены билл откопал остатки древнего крематория. Здесь было сожжено и погребено много покойников подчас вместе с рыболовными снастями.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 За 200 лет до того, как в Орведли на ухих запылал раковый костёр. Итак, Пинто ушёл, но вождь Длинноухих остался. В разных концах острова возобновились работы о Дон Педро сидел на своём крыльце и наводил блеск на орлиный нос очередной деревянной фигуры. Девис, не горячись, помог ему быстро примириться с крушением мечты о путешествии на материк.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 Моему взору предстали какие-то диковины, мифические животные. Было несколько вариантов зверей с длинной шеей и вытянутой мордой, причём в пасти вверху и внизу было только по три зуба. Самым великолепным экспонатом оказался широкий круглый корабль из камыша. Этокий мощный ковчег. В отверстие на горбатой палубе вставлены три мачты с толстыми шершавыми парусами из камня.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 Он чувствовал себя превосходно. Легко вскарабкался на стену и уверенно подавал команды. И вот, наконец, на восемнадцатый день с начала подъёма великан под грохот осыпающихся камней выпрямился и замер в вертикальном положении. На море разыгрался шторм, и пришлось шкиперу увести траулер ближе к деревне, на 2-3 дня укрыть его за островом. А когда погода наладилась и судно вернулось на своё место,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 Заметно волнуясь, Эстеван учтиво спросил, не найдётся ли на корабле уголка потемнее. Он должен посвятить меня в очень важную тайну. Я провёл его в свою каюту и опустил шторы. Такое затемнение вполне устраивало Эстевана. Он на минуту вышел и вернулся с двумя огромными узлами. Закрыл поплотнее двери, попросил меня отойти в сторонку и смотреть. В темноте я едва различал его силуэт. Вот он нагнулся и что-то достал из узлов. Я ожидал увидеть что-нибудь светящееся, раз ему понадобилось затемнение. Но извлечённый из узла предмет совсем не выделялся во мраке. Я заметил, что Эстеван надевает его на себя. Может быть, маска или ещё какое-нибудь убранство для танца. На голове Эстевана с обеих сторон как будто болталось что-то вроде длинных ушей, но, возможно, мне это почудилось.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 Внезапно я сообразил, что речь идёт не о том, чтобы посвятить меня в какие-то тайны. На моих глазах молодой симпатичный пасхалец совершал важный языческий ритуал. Его волнение росло, он всё больше увлекался, и когда объяснение с первым предметом кончилось, и Стеван взял руками второй, он был уже так растроган, что начал всхлипывать. Я не мог разобрать слов, уловил только несколько раз своё имя. Речь Стевана всё чаще прерывалась, он с трудом удерживался от рыданий и в конце концов разрыдался так горько, будто потерял лучшего друга. Мне было не по себе, хотелось заговорить со Стеваном, утешить его, выяснить, в чём дело, но я решил, что разумней всего пока не вмешиваться. Наконец Стеван взял себя в руки и начал снимать свой наряд. Потом попросил меня сделать, чтобы было светло, и я поднял шторы. На его серьёзном лице пробивалась улыбка, но глаза были ещё красные от слёз, и пришлось вручить ему носовой платок. А вообще он заметно повеселел, словно избавился от дурного сна. Я смотрел снятый им наряд. Это был толстый синий с чёрным вязаный свитер и чёрная меховая шапка-ушанка, полученная, очевидно, от проезжего китобоя. На полу сидела большая собака из красного камня, которую так прилежно чистили и искребли, что она стала похожа на оплывшую шоколадную фигуру. А на кушетке лежала дьявольская лещина, сам сатана в образе зверя, горбатый с острой бородкой и хидно оскаленным ртом. Эта скульптура была высечена из гораздо более твёрдой серой породы и в отличие от стёршейся собаки, превосходно сохранилась. Почтительно, чуть ли не ласково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 С тех самых пор её преследуют болезни, вот она решила передать мне сердитых сторожей, может быть, подогреют, как опять соединяться с подчинёнными им камнями. Сверх того, Эстеван принёс пять рядовых скульптур из той же группы, в том числе двуглавое чудище, куда грознее на вид, чем невинный чистенький пёсик, который мирно таращил на нас глаза с коврика перед койкой. В пещере осталось ещё несколько фигур, чьи сторожа перешли ко мне. К ним относился и уже знакомый мне по описанию Стэвен на большой корабль с головами идолов на носу и на корме. Теперь всё это будет моим. Я спросил, нельзя ли мне самому сходить за ними в пещеру. Эстевен предложил вдвоём попытаться уговорить его жену. Я обещал как-нибудь вечером зайти к ним, а заодно и врача захвачу, пусть посмотрит, что за болезнь донимает жену Стэвена. Затем Стеван опять повернулся к своим приятелям, собаке на полу и чёрту на кушетке, и твёрдо заявил, что теперь оба сторожа по всем правилам переданы мне. Он сделал всё, как его учила жена. Точно так же передавал ей пещеру её отец, а ему дед. Отныне я отвечаю за сторожей. Если мне понадобится отдать их другому человеку, я должен сделать это так, как только что сделал Стеван, причём лучше всего одеться во всё тёмное. Я могу показывать старожей кому угодно на судне, но никто из пасхальцев не должен их видеть. Не позже, чем через 3 месяца их надо вымыть, а потом чистить 4 раза в год. Мало смыть пыль и плесень, надо хорошенько вычищать паутину из ямочек и каждый год выкуривать насекомых, которые откладывают в них личинки. Как только я убрал двух сторожей и их подопечных, Эстеван облегчённо вздохнул, словно с его молодых плеч сняли огромное бремя. и объяснил, что сам-то он добрый христианин, но его непросвещённые предки якшались с бесами. Нелегко приходится тем, кто унаследовал этих бесов и выполняет неприятный долг. По него ли несёт ответ за причуды своих дедов и прадедов. Выходит, он принёс мне двух бесов. Да, по-испански их, пожалуй, вернее всего, называть именно так, хотя предки называли их акуаку. -аку». Итак, У меня на судне появились два акуаку. Эстеван не скрывал, что будь его воля, я получил бы не только тех двух, которые ещё остались в пещере, но и всех акуаку -Аку со всего острова. Хоть бы они все до единого перебрались на судно и уехали навсегда, чтобы по схальцам не надо было больше думать об этой нечисти. Теперь жители острова христиане, они ни за что не стали бы связываться с акуаку, -Аку, не будь им это предписано под страхом болезни и смерти.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 Ko au ko kontikihe atoa hiwa rua virimaitae -e ikauru atoa nakite kangae ino ehorai ehitika pura e waraga te mahinae kaea koroa kakae kakahaka hoai te umu mo i te umu kokoma o te atua hiwa Коконти ки мохату око и а токора вакатере кохаха кокао вари онэ анаке на уте ату хива коконтиги Стивен не мог дать точного перевода, но смысл сводился к тому, что я Господин из внешнего мира прибыл оттуда со своими людьми сюда, здесь позаботился о том, чтобы четверых акуаку по имени Эину Ахораи, Эхити Капура, Эураурага и Махинае накормили потрохами петуха и жареного в земляной печи перед входом в пещеру Окоия, а мой корабль в это время стоял, качаясь на якоре у песчаных берегов Анакины. Я понял, что и Стеван, и его жена сами от моего имени угостили акуаку потрохами около родовой пещеры. Через 2-3 дня мы с врачом выбрали время, чтобы съездить в деревню. Нам удалось незаметно для соседей пробраться в хижину Стевана. Маленький стол с огромным букетом цветов в вазе, два табурета и две скамейки. Вот и вся обстановка. До да у стены за занавеской очевидно стояла кровать. Мебель и стены были покрашены голубой и белой краской, всё сверкало чистотой. Из-за занавески вышла жена Иставана, бледная, стройная красавица, черноволосая, со строгими умными глазами. Здоровая с нами эта басая молодая женщина со осанкой королевы, держалась скромно, но с очень большим достоинством. Её познания в испанском языке были скудны, и Иставан помогал нам объясняться. Хозяева извинили, что не могут предложить нам стульев, но нас вполне устраивали скамейки. Я внимательно рассматривал тихую, молодую островитянку, которая села напротив меня, сложив руки на коленях. Не такой и представлялась мне выливая жена Стевана. Я ожидал увидеть настоящую амазонку. Она спокойно и толково ответила на вопросы врача, и он определил у неё какую-то женскую болезнь, которую без труда могли излечить в местной больнице.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 Переубедить её оказалось невозможно. Эстеван огорчённо добавил, что в прошлый раз, когда он пытался её уговорить, она двое суток проплакала. Видя, как близко к сердцу она это принимает, я сдался. Но может быть, она с ними для нас фотографию в пещере, если мы её научим, как это сделать? Нет, это тоже исключено, ведь тогда посторонние смогут увидеть на снимке пещеру, а на неё наложено табу. Да, сплошное разочарование. Канце концов я без всякой надежды на успех спросил: "Нельзя ли перенести всё содержимое пещеры в дом, чтобы мы могли здесь сфотографировать оставшиеся предметы?" К моему удивлению, она тотчас сказала: "Да. Камни сфотографировать можно". Ещё больше меня удивил Стивен, предложив жене временно поместить скульптуры в другую пещеру, в саду около дома. Правда, ход в эту пещеру тоже тайна, но на неё не наложено табу, так что я могу там фотографировать.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 Нет, отец помогал делать только некоторые из них. Большинство вытесано её дедом, Раймунди Уки, имя полученное им, когда Паскальцев крестили, который умер в возрасте 108 лет. Она была совсем маленькой, когда дед работал над скульптурами и обучал её отца. На первых порах деду, насколько она знает по рассказам, помогал советами Прадит.